Глава шестая. Том получает инструкции. В сопровождении благородной свиты Тома привели в парадную залу и усадили в кресло. Но ему было очень неловко, так как кругом стояли люди пожилые и высокого звания. Он было попросил их присесть тоже, но они только поклонились в знак благодарности и пробормотали извинения, однако не двинулись с места. Том хотел настаивать, но его дядя граф Гертфорд шепнул ему на ухо. «Прошу тебя, не настаивай, милорд. Им не подобает сидеть в твоем присутствии». В эту минуту доложили о приходе лорда Сент-Джонса. Почтительно поклонившись Тому, он сказал. «Меня прислал король по делу, требующему тайны. Угодно будет вашему королевскому высочеству отпустить всех присутствующих, за исключением графа Герфорда». Заметив, что Том колеблется, не зная, как быть, Гертфорд подсказал ему, чтобы он сделал знак рукой и не трудился говорить, коле ему нежелательно. Когда джентльмены свиты удалились, лорд Сент-Джонс начал. «Его величество повелевает, чтобы и ввиду важных и веских государственных причин его высочество принц скрывал свой недуг, сколь возможно, до тех пор, пока болезнь не минует совсем и его здоровье не восстановится по-прежнему». Засим король повелевает, чтобы его высочество ни перед кем не отрицал, что он настоящий кровный принц и наследник английской державы, чтобы он соблюдал свое королевское достоинство и принимал безо всякого возражения, словом или делом, знаки повиновения и почтения, подобающие его сану, позведенному издревле обычаю, чтобы он перестал говорить кому бы то ни было о мнимом низком происхождении своем и о прежней жизни, которую рисует себе его больное воображение» чтобы он прилежно старался воскресить в своей памяти лица с детства знакомые ему, а в случае, ежели ему это не удастся, пусть он хранит молчание и ничем не обнаруживает своего удивления или забывчивости. В делах же государственных, если ему представится сомнение насчет того, что следует делать или говорить, он не должен высказывать беспокойство перед любопытными, но обращаться за советом к лорду Гертфорду или ко мне, его покорному слуге, ибо по повелению короля... Мы приставлены к этой должности и будем состоять в ней, покуда не будет отменен приказ свыше. Так повелел его королевское величество, посылая привет вашему высочеству и моля Бога, чтобы он своей милостью даровал вам скорое исцеление и осенил вас своей благодарностью». Лорд Сент-Джонс откланялся и отошел в сторону. Том отвечал с покорностью. «Король так приказал. Воля короля будет свято исполнена». Что касается приказаний Его Величества относительно книг и тому подобных серьезных предметов, быть может, вашему Высочеству угодно будет провести время в веселых забавах, чтобы не утомиться к банкету и не причинить вреда своему здоровью. На лице Тома отразилось недоумение. Он покраснел, встретив глаза лорда Сент-Джонса, печально устремленные на него. «Память все еще изменяет тебе», — молвил лорд. Но не тревожься понапрасну. Это пройдет вместе с твоим нездоровьем. Милорд Гертфорд...» «Говорит о банкете в Сити, на котором обещано твое присутствие. Припоминаешь теперь?» «С сожалением должен сознаться, что это совершенно вылетело у меня из головы», сказал Том, запинаясь и опять вспыхнул. В эту минуту доложили о принцессах. Леди Елизавете и леди Дженни Грей. Оба лорда обменялись многозначительными взглядами, и Гертфорд поспешил к дверям. Когда молодые девушки проходили мимо, он успел шепнуть им. «Прошу вас, леди, делайте вид, что не замечаете его причуд, и не выражайте удивления, если память изменит ему. К несчастью, вы сами увидите, как часто он забывается из-за всякой безделицы». «Между тем лорд Сан-Джонс нашептывал Тому. Умоляю тебя, сэр, соблюдай свято волю его величества. Припоминай, насколько ты в силах, а в остальном притворись, будто помнишь. Не дай им заметить, что ты изменился против прежнего». Ведь ты знаешь, как нежно любят тебя твои сестрицы и как глубоко это огорчит их. Желаешь ли, сэр, чтобы я остался здесь и дядя твой также? Том утвердительно кивнул головой. Он уже начал принаравливаться к своей роли и в простоте сердечной решил справляться, как только мог лучше с желанием и приказанием короля. Несмотря однако на все предосторожности, беседа молодых людей принимала по временам очень затруднительный оборот. Не раз Том почти готов был сдаться и объявить себя неспособным к своей ужасной роли, но его спасали то такт принцессы Елизаветы, то слово, кинутое как бы невзначай одним из бдительных лордов и производившее самое счастливое действие. Вдруг маленькая леди Дженни обратилась к Тому с вопросом. «Ну что, милорд, был ты сегодня с приветствием у Ее Величества Королевы?» Том замялся и уже хотел брякнуть, что попало на Абум, но лорд Сент-Джон вмешался и отвечал за него с непринужденностью царедворца, привыкшего встречать на каждом шагу щекотливые затруднения. Как же миледи его высочества посетил королеву, и она успокоила его насчет здоровья его величества. «Не так ли, сэр?» Том пробормотал что-то невнятное в знак согласия, но чувствовал, что почва колеблется у него под ногами. Далее разговор коснулся того, что Том не будет заниматься науками некоторое время. На это молоденькая леди воскликнула. — Какая жалость! Ах, какая жалость! Ты делал такие блестящие успехи! Но ну, не тужи и будь терпелив, мой добрый принц. Это ненадолго. Еще успеешь набраться учености, как твой отец, и усвоить столько же чужеземных языков. — Как можно, миледи! — крикнул Том, забывшись на мгновение. — Отец мой и на родном-то языке говорит так, что разве подстать свинье? Что касается какой есть учености... Он оглянулся и встретил торжественное предостережение в глазах Сент-Джона. Том остановился на полуслове, потом продолжал тихо и грустно. «Ах, мысли мои опять путаются!» Я не хотел выражаться неуважительно о короле. «Знаем, знаем, сэр!» — отвечала леди Елизавета почтительно, но ласково сжимая в своих ладонях руку брата. «Не тревожься! Не твоя это вина! Вся беда в твоем нездоровье!» «Ты кроткая утешительница, дорогая леди!» — молвил Том с признательностью. «И я всем сердцем готов благодарить тебя, если позволишь!» острушка леди Дженни попробовала было кинуть тому греческую фразу. Проницательный глаз принцессы Елизаветы сразу угадал по невинному недоумению на лице принца, что выстрел дал промах. И так она преспокойно ответила подруге целым градом звучных греческих фраз и круто повернула разговор в другую сторону. Время шло довольно приятно. Разговор продолжался почти гладко. Кочки и ухабы попадались реже. Том чувствовал себя все более и более непринужденно, заметив, что все так ласково стараются помочь ему и сгладить его промахи. Когда выяснилось, что вечером молодые девушки должны сопровождать его на банкет к лорду Мэру, сердце Тома забилось от радости и облегчения. Он знал, что не будет одиноким в толпе чужих людей. Между тем, как за час до того мысль отправиться туда вместе с принцессами внушила бы ему несказанный ужас. Оба лорда, ангелы-хранители Тома, нашли, однако, эту беседу далеко не такой приятной, как остальные участвующие. Им казалось, будто они проводят большой корабль через узкий опасный пролив. Они были постоянно на чеку и сознавали в душе, что их должность вовсе не детская забава. Поэтому, когда визит принцесса кончился и доложили о лорде Гилфорде Дадлие, Они почувствовали, что их обязанности пока достаточно выполнены, и что они почти не в силах еще раз благополучно провести свой корабль и проделать сызново опасное путешествие. И так они почтительно посоветовали Тому извиниться, чему он был сердечно рад. Зато легкая тень досады мелькнула на лице леди Дженни, когда она услышала, что блестящий молодой царедворец не будет принят. Наступила пауза. Молчание как бы выжидательное, которого Том не понял. Он взглянул на лорда Гертфорда, тот подал ему знак, но и тут он не догадался. Находчивая леди Елизавета, наконец, подоспела на выручку с обычной своей светской грацией. Она низко присела и молвила. «Его высочество разрешает нам удалиться?» «Уверяю вас, миледи, я готов сделать все, что вам угодно», — возразил Том. «Но, признаться, я охотнее исполнил бы все другое от меня зависящее, чем лишать себя лучезарной прелести вашего присутствия. Будьте здоровы, да хранит вас Бог!» Он усмехнулся про себя подумав. «Недаром же я, читая книги о принцах, приноровил свой язык к их витиеватым, цветистым речам». Когда знатные девушки удалились, Том устало оглянулся на своих опекунов. «Теперь, милорды, быть может, вы отпустите меня и позволите отдохнуть где-нибудь в уголке?» «На то воля его высочества», — отвечал лорд Гертфорд, — «тебе повелевать, а нам повиноваться. Отдохнуть тебе не лишне, так как вскоре пора отправляться в Сити». Он дотронулся до звонка, прибежал Паш, и ему приказано было позвать сэра Уильяма Герберта. Немедленно явился этот джентльмен и повел Тома во внутренние апартаменты. Первым движением Тома было потянуться за кубком воды, но тотчас же Паш в бархате и атласе схватил кубок, опустился на одно колено и поднес питье на золотом блюде. Затем утомленный узник сел и принялся снимать с себя сапожки, робко прося взглядом о позволении. Но другой мучитель в шелке и бархате преклонил колено и исполнил за него, что требовалось. Мальчик сделал еще две-три попытки действовать самостоятельно, но всякий раз его предупреждали. Наконец он покорился со вздохом и потихоньку молвил про себя. «Ну, нечего сказать, предупредительный. Как это они не возьмутся еще дышать за меня?» В туфлях, закутанный в роскошный халат, он прилег отдохнуть, но уснуть не мог. Голова его была слишком полна мыслей, а комната слишком полна народу. Мыслей он отогнать не мог, так они и остались при нем, а людей просто не сумел спровадить и они тоже остались к общему огорчению. После ухода Тома благородные опекуны очутились наедине. Они задумались, покачивая головами и расхаживая по комнате. Наконец, лорд Сент-Джон нарушил молчание. — Откровенно говоря, что ты об этом думаешь? — Откровенно вот что. Королю недолго осталось жить. Племянник мой сумасшедший, сумасшедшим вступит на престол, сумасшедшим и останется. Бог да хранит Англию, она нуждается в помощи. Похоже на то в самом деле, но не приходило тебе на ум подозрение насчет... Он запнулся в нерешимости и замолчал. Очевидно, предмет был щекотливый. Лорд Гертфорд остановился перед ним, заглянул ему в лицо ясными, прямодушными глазами и сказал: "Продолжая, здесь нет никого, кто мог бы подслушать нас. Подозрение насчет чего?" Мне очень трудно высказать то, что у меня на душе, а ты такой близкий ему родственник, милорд. Прошу прощения, если это оскорбит тебя, но не кажется ли тебе странным, что безумие могло так сильно изменить его осанку и обращение? Я не говорю, что эта осанка и речи перестали быть царственными, но они отличаются от его прежней манеры. Не странно ли, что безумие изгладило из его памяти даже облик родного отца?» все обычаи и церемонии, соблюдаемые окружающей его свитой, и, наконец, оставив ему знание латыни, взамен лишила его языков греческого и французского. Не обижайся, милорд, но избавь мой ум от тревожных мыслей, и я буду тебе благодарен. Мне что-то кажется, что его уверение, будто он вовсе не принц... Тссс, милорд, твои речи — государственная измена. Разве ты забыл королевскую волю? Помни, что я с сообщником преступления, слушая тебя. Сент-Джонс побледнел и поспешно пробормотал. Виноват сознаюсь, не выдавая меня ради Бога, и я никогда не произнесу более ни слова об этом предмете. Не поступай со мной жестоко, сэр, не то я погиб. Довольно, милорд. Если ты обещаешь не повторять этого снова мне или кому другому, это останется между нами. Но напрасно ты питаешь сомнения. Он сын сестры моей, голос его, лицо, фигура, знакомы мне с самой колыбели. Ума помешательство способно произвести в нем все те странности, о которых ты говоришь. Не помнишь, разве, как старый барон Марли, сойдя с ума, позабыл свою собственную личность, которую знал целых 60 лет, и самого себя принимал за другого. Мало того, он даже воображал себя сыном Марии Магдалины и уверял, будто у него голова из испанского стекла. Странно сказать он не позволял никому прикасаться к себе, чтобы чья-нибудь неосторожная рука не разбила его головы. Отгони свои сомнения, мой добрый лорд. Это сам принц, и никто иной, мне ли не знать его, и скоро он станет королем, Не мешает тебе держать это в памяти. Потолковали еще немного. Лорд Сент-Джон старался сгладить свою ошибку неоднократными уверениями, что теперь вера его окончательно окрепла и он уже не станет терзаться сомнениями. Затем лорд Гертфорд освободился собрата, брата, а сам сел охранять своего питомца. Скоро он погрузился в глубокие думы, и чем больше он размышлял, тем больше усиливалось его беспокойство. Он зашагал по комнате, бормоча себе под нос. «Хм, это должен быть принц. Во всей Англии не найдется человека» который стал бы утверждать, что два мальчика не из одного и того же рода могут иметь между собой такое изумительное сходство — не дать не взять близнецы. А если бы и так, еще более невероятно, чтобы случай подменил их. Нет, это вздор, сущий вздор. Ну, положим, он самозванец и выдает себя за принца, — рассуждал он далее. Это было бы естественно и со смыслом. Но виданное ли дело, чтобы самозванец... Будучи признан принцем всеми, и королем, и двором, отрицал свой сан и противился своему величию. Не отклянусь всеми святыми. Нет, это подлинный принц, но принц, потерявший рассудок.